На небе загорелись яркие звёзды, когда он решился. Около получаса назад олсон ускакал в направлении города, видимо, чтобы опять напиться и забыть о том, что совершил. От этих мыслей Беннет заскрежетал зубами и покрепче сжал револьвер. Пробираясь через густые заросли, он тешил себя надеждой, что всё вскоре закончится. Да, осталось всего ничего, чтобы справедливость была восстановлена. Вот только... нет. Он остановился на полпути в нерешительности. «Можно ли?» Впереди горели огоньки фермы Олсона. Беннет знал, что там нет никого, кроме Клары и ее дочерей. Никто из них не заслужил той участи, что уготовила судьба семье Беннета. «Судьбы проклятых!» – прошептал он и поднял взгляд. «Еще можно было отступить, но...» Сара тоже не заслужила уйти вот так, а малыш Эйвори... «Ненавижу» прошипел беннет раздираемый от злости. «Всех вас ненавижу!» С этими словами он двинулся вперед, желая только одного – забрать у Олсона то, что он отнял у него самого, пусть даже таким способом, ведь он не видел. Его вынудили, весь мир обернулся против Роджерса, стоило ему только возжелать правды. И теперь дверь вылетела с петель лишь от одного удара. По ушам тут же ударили испуганные женские крики. Клара была на кухне вместе с обеими дочками, и когда Беннет вломился в их дом, женщина прикрыла их собственным телом, смотря на своего старого ухажора с ужасом в глазах. — Беннет! — воскликнула она, переводя испуганный взор с револьвера в одной руке на смотанную веревку в другой. Не надо было быть гением, чтобы понять, чего желает этот человек. — Беннет, прошу! — Не стоит! — ответил он ледяным голосом и покачал головой. — Я должен, Клара, прости.